Глава 5 Факультет огневиков оказался самым обыкновенным зданием, состоящим из женского и мужского общежитий, а также общей комнаты, спортивного зала для тренировок и комнаты для самостоятельной учебы. Если я правильно поняла рассказ Костеляна, сюда приходили делать домашние задания те, кому было сложно делать это в своих спальнях. Проведя мне экскурсию, Костелян, сухонький старичок, которому казалось тысячи лет, привел меня к моей спальне. — Жить будешь, деточка, тут. Коснись ручки, она считает твою ауру, и ключи будут не нужны. Пройдут только те, кого пригласишь ты или твоя соседка. Кстати, твоя соседка молчалива, будь с ней помягче. Скрипучим, словно старый засов голосом, мне проводили инструктаж, а также выдали форму, постельное белье и расписание занятий. Оставив меня одну, совсем ворохом вещей около двери, он удалился, а я со вздохом коснулась ручки. Руку заколола но через мгновение все прекратилось и дверь отворилась. Комната была самой простой, но на удивление просторной. Слева кровать уже была застелена пледом, из чего я сделала вывод, что она занята, а вот справа было пусто. Мебель стояла зеркально, как и положено. Кровать, шкаф, стол, стул, тумбочка и окошко над кроватью, занавешенное веселенькими зелеными занавесочками. На подоконнике стоял цветок, который при моем появлении зашевелил листочками и, казалось, даже отвернулся. — Привет! раздалось сзади меня. «Это Муня! Он безобиден, но любит свет. Ты не против?» Обернувшись, я увидела симпатичную девчонку с копной рыжих волос и задорными веснушками по всему лицу. «Ведьма!» безошибочно определила я. «Привет!» Я протянул ей руку. «Меня зовут Селеста, я не против Муни, кем бы он ни был. Александра? Ну, я предпочитаю Сандра, если не возражаешь. Она быстро пожала мне руку и, обойдя меня, плюхнулась на свою кровать и скрылась за книгой. М да к общению не расположен, Так и запишем. Как бы мне теперь не спалиться самой, подумалось мне, но решила, что буду решать вопросы по мере их поступления и принялась разбирать вещи, которые уже мирно стояли около моей кровати. Все дела заняли у меня от силы час, и я принялась рассматривать расписание. Так, физическая подготовка, теория огненных плетений, практика огненных плетений, введение в магозоологию, символ силы, медитация. Угу. «Артефакторика», «Целительство», введение в темную магию» и еще целый список непонятных для меня названий. Да уж, а спать в этой академии предусмотрено?» «Не удивляйся, так всегда у новичков. Через семестр вас распределят и будете изучать только профильные предметы. Остальное больше верхом пройдете», — подала голос моя соседка, от чего я удивилась еще больше. Видимо, удивление было написано у меня на лице, потому что Сандра, скривив лицо, пояснила. «Слушай, я не очень дружелюбная, но и не дикая. Общаться я не против, но в друзья не набиваюсь. Ты поймешь еще. Меня тут не особо любят. Не порт себе репутацию, ты и так, моя соседка, еще прилетит». Последнее она сказала как-то печально. Спрашивать, почему ее не любят, я не стала. Все-таки невежливо как-то, но точки на поставить я посчитала нужным. «Послушай». Я села на кровать лицом к ней. Я не знаю, с чего ты взяла, что я боюсь испортить репутацию. Мне глубоко все равно, что и кто подумает. Мы соседки. Нам так или иначе придется общаться. Я была бы рада, если бы мы подружились, но также понимаю, что для этого нужно время. Давай дадим его друг другу и не будем делать поспешных выводов». Сандра высунула нос из книги и коротко кивнула мне, снова спрятавшись за ней. «Да уж, в этом и точно похоже. Книги я тоже люблю больше, чем людей». В пяти часам на всю комнату раздался звон, а я с недоумением покосилась на свою соседку. «Ужин — Ужин! — коротко пояснила она. — Я могу тебя проводить. — Спасибо. Буду очень благодарна. С радостью согласилась я, и мы двинулись в сторону столовой. Чтобы попасть в столовую, необходимо было покинуть территорию факультета и пройти в главное здание. Пока Сандра вела меня по коридорам, мы невольно разговорились. Оказывается, моя новая соседка не просто ведьма, а огненная ведьма. Редкое сочетание, но довольно опасное, как оказалось. Родители не знали, что с ней делать, и отправили ее учиться в столицу. Постигать ремесло, так сказать. Девушка учится на втором курсе, углубленно изучает зелья и артефакты, а также является изгоем. Именно по причине отсутствия финансовой возможности на дорогие платья и украшения ее травят и не хотят общаться. Таких в академии мало, но все-таки есть. «По тебе сразу видно, что ты аристократка» поэтому я и предположила, что ты не захочешь со мной общаться, — проговорила девушка, идя рядом со мной. — Значит, меня можно назвать бракованной аристократкой, — засмеялась я. — Ох, знала бы ты, Сандра. Дойдя до главного здания, мы свернули вправо и вошли в огромные двери, попав сразу в эпицентр толпы. На ужин, казалось, собрались все адепты этой замечательной академии. На нас пялились, причем активно, если на Сандру с отвращением, то на меня с недоумением и интересом. По мне действительно издалека можно было сказать, что я принадлежу к аристократам. Мама постаралась вбить меня все, что знала сама, и не давала мне спуску даже в периоду самого ужасного уныния, который меня посещает довольно часто. Дорогая одежда, ухоженные волосы, аккуратные руки и прямая санка — все это было показателем породы. Так считала моя матушка и усердно вколачила в меня это изо дня в день. Хочешь, не хочешь, а начнешь делать так, как велено. Столовая представляла из себя огромный зал, по правую сторону которого находилась раздача, а по левую — столы, за которыми расположились адепты. Для того, чтобы поесть, необходимо было отстоять очередь и с боем вырвать себе хоть одно местечко. А если учитывать, что я была с Сандрой, ей явно были не рады в общих компаниях. «Пойдем — Пойдем? — робко спросила девушка, дергая меня за рукав. — Да, конечно, — кивнула я и последовала за ней к раздаче. Очередь шла быстро, поэтому спустя каких-то десять минут мы уже стояли с подносами в руках и выискивали свободный угол, чтобы спокойно поесть. — Пойдем туда? — я кивнула на столик в самом углу. — Там пусто. Мы двинулись вперед, стараясь не столкнуться ни с кем и смотреть четко себе под ноги. Будучи в паре шагов от вожделенного стола, я вдруг почувствовал резкий толчок слева и со всем содержимым своего подноса свалилась прямо на сидевшего за рядом стоящего столиком парня. Вот и картина маслом. Я, все мое платье и волосы были покрыты кашей и смачно украшены соком. Собственно, парень выглядел не лучше. Все, кто сидел за этим столом, внезапно замолчали и устремили на меня сожалеющие взгляды. Парень медленно поднялся, снимая сухо остатки каши, и повернулся на меня. «Меня толкнули, как ни в чем не бывало», — заявила я, даже не глядя ему в лицо. «Претензии не ко мне». Но в это же мгновение незнакомец щелкнул пальцами, и я поднялась в воздух прямо перед его лицом. — И как рассчитываться будем, детка?